Не похож он был на вора, совсем не похож. И Кира действительно не знала, радоваться этому или расстраиваться. Ее неожиданный сосед оказался умным. Он никогда не повышал голос и разглядывал ее так, будто видел насквозь. Хотя так ли много она знала о ворах, он ведь не по подъезду ходит, проверяя, кто оставляет дверь открытой, чтобы каракулевую шапку умыкнуть. Он явился в особняк очень богатого человека, а значит, и среди преступников он не совсем обычный. Что это может значить для нее? непонятно. Ей оставалось лишь надеяться, что он сдержит свое слово. Пока же Кира вынуждена была признать, что ей стало спокойней. Так вот странно получилось. Она оставила в доме реальную угрозу. Вместо мифической, придуманной ею же, однако на душе от этого стало легче. Так что, когда Мирин позвонил ей, чтобы узнать, как дела, она ни слова не сказала про Илью. При этом Кира была уверена, что он весь день проведет в постели. Она даже позволила ему выбрать одну из свободных спален. Он предложение принял, но снова удивил ее. Не прошло и часа, как она столкнулась с ним в коридоре. Самоубийца, что ли? Нахмурилась Кира. Вряд ли он пришел напасть на нее, Ему удавалось удерживаться на ногах, лишь упираясь на стену. При этом Илья не выглядел страдающим. Свою слабость он воспринимал просто как обстоятельство. Вроде как нужно опереться на стену. Хорошо, вопросов нет. От его рубашки остались одни лоскуты. Поэтому он взял майку из вещей Шереметьева. Она рассчитанная на обладателя более вынушительного живота, была ему велика. Однако Илью это вряд ли заботило. Бледный с темными кругами под глазами, он был похож то ли на выздоравливающего после гриппа, то ли на алкоголика с похмелья, то ли на зомби. Но при этом соображал он отлично и даже умудрился подмигнуть Кире. "Что, страшен? Это пройдет. Я решил составить себе компанию. Зачем это?" Ты выглядела испуганной. Я не испугана, прервала его Кира. Ну хорошо. Ты выглядела взволнованной. Значит, собираешься делать что-то такое, что тебе не нравится. И я решил, что делать это в моем присутствии, может быть, не так тоскливо. А ведь она оставила его здесь во многом из-за того, чтобы не проходить через это одной. Однако у Кира в мыслях не было просить его о помощи. С другой стороны, почему нет? Илья с этой историей не связан. Он вор, так что болтать о том, что услышал от нее, не станет. А мужик он умный, может и посоветует что-то. К тому же он достаточно упрям, чтобы потащиться за ней, даже если она ничего ему не объяснит. Поэтому Кира не стала отмалчиваться. Она рассказала ему обо всем, что произошло с ней за последние дни. И рассказ этот получился не слишком длинным. Вот так-то, что меняет твою жизнь можно уместить в несколько коротких фраз. Илья слушал ее внимательно, хотя несложно было заметить, что он удивлен не меньше, чем она. Но его удивление было объективным. Его поражало, что такое могло с кем-то произойти. Он, похоже, ни на секунду не усомнился, что она говорит правду, и это вдохновляло. То есть Ты этого Шереметьева не видела раньше? уточнил он, когда Кира закончила. Может, работала на его компанию или жила по соседству. Думаешь, я сама не пыталась вспомнить? Я его в глаза не видела, говорю же, и имя его не слышала, пока мне адвокат не сказал. Так что те наследники, о которых ты читал в интернете, это не я. Но грабить ты, получается, пришел уже меня. Сказал же, что не буду. Так что ты собираешься делать? Честно? Разгадывать тот квест, что он мне оставил? Все это похоже на обман, указал Илья. Похоже. Но я не думаю, что Шеремесев умер исключительно для того, чтобы меня разыграть. Да и потом, пока что следовать его указаниям несложно. Мне даже дом не нужно покидать. Ты уже знаешь, где следующая подсказка? К ней и иду, кивнула Кира. Он сказал, что это связано с тем, что я любила больше всего в детстве. А я больше всего любила читать. Я посмотрела план усадьбы и оказалось, что в саду ко мне есть библиотека. Следующая подсказка точно там. Проще простого. Однако, когда они оба добрались до библиотеки, оказалось, что проще простого тут не будет. Зал с книгами был огромным. Он занимал целое крыло особняка и был разделен на несколько уровней, связанных между собой подвесными мостиками. Кира не бралась даже предположить, сколько томов собрано в этих стенах. Среди полок попадались уютные диванчики, где можно было устроиться с книгой и почитать, настоящие беседки, закрывавшие от мира В другое время Кира была бы в восторге, потому что эта библиотека была лучшим воплощением того сказочного мира, о котором она всегда мечтала. Но сейчас это разнообразие оказалось не к Что она должна была найти среди этого изобилия? Что вообще могла найти? Так, протянула я. Ну и что теперь? Это точно подсказка или издевательство? Вот уж и не знаю, что мы вообще должны искать. Мы, переспросила Кира. Ты то что искать собрался? Ты едва на ногах стоишь. Пусть мои ноги тебя не беспокоят, или беспокоят, но никак не из жалости, усмехнулся он. Красавица, я все равно буду здесь бродить. Если ты дашь мне какие-нибудь ориентиры, я, может, и помогу тебе. Во-первых, не называй меня красавицей, это скорее пошло, чем мило. Во-вторых, я и сама не знаю, что искать. Могу только предположить, что это что-то неожиданное, то чего здесь быть не должно. Или она запнулась удивленной собственной догадкой. Шереметьев не мог сделать подсказку очевидной. Тогда проще было бы все написать в письме. Нет, это должно быть что-то такое, что понятно только ей. Или что, поторопил ее Илья. Или это, чем бы оно ни было, отмечено камнями. Камнями? Полудрагоценными камнями, ну, знаешь, вроде агата, сердолика, чем угодно в таком роде. Только не говори мне, что вор не разбирается в камнях. В камнях я разбираюсь. А причём тут они? Даже спрашивать не буду. Ладно, давай, искать. Он действительно остался с ней, хотя толку от него было немного. Илья не стоял на месте, но и прыгнуть выше головы он не мог. Травма, которую он получил, была слишком велика. еще и суток не прошло с тех пор, как он чуть не погиб. Сначала он скользил от полки к полке, безликой тенью, а потом сдался и устроился на диване. Супчик, который решил удостоить его доверием, улегся спать в его ног. И по залу теперь бегала одна Кира. Поиск раздражал ее, но она не готова была сдаться. Чем здесь еще заняться, чтобы не оставил ей Шереметьев? Оно должно быть важным, оно того стоит. Современные книги она обходила стороной, стараясь держаться поближе к старым переплётам. Среди них вполне можно было найти инкрустацию камнями, хотя пока Кира видела лишь по позолоту. Она устала, она почти готова была сдаться когда ей наконец повезло. На одном из переплетов был выложен узор тонкими пластинами яшмы. Красные и коричневые камни были расписаны самой природой, и сложно было найти более искусного мастера. Сочетание оттенков, формы, блеск здесь все было удивительным, словно звавшим Киру, указывавшим, что это послание для нее – подарок от человека которого она даже не знала. Не без труда подняв тяжелый филиант, Кира с удивлением обнаружила, что это не книга. Под кожаной обложкой скрывался фотоальбом, и снимки, застывшие на плотных желтых страницах, были далеко не древними, цветными даже, хотя краски и качества съемки указывали, что фотографии были сделаны давно, явно в XX веке. Кира: "Павлория, ты чего остановилась? Откуда ты знаешь, что я остановилась?" Я же в другом конце зала. Так тебя услышать несложно, ты топочешь как слоненок. — Вот уж нет, возмутилась Кира, хотя, пожалуй, и не следовало удивляться, что у Вора острый слух. Как есть. Так что случилось? Вместо ответа она подошла к нему с фотоальбомом. Листать такую массивную книгу на весу она все равно не смогла бы, так что столик, расположенный перед диваном, оказался весьма кстати. Снимки в альбоме были очередной непонятной подсказкой. Они ни о чем не говорили Кире. Она не знала этих людей, но ее зачем то заставили заглянуть в их жизнь, причем самые обычные: празднование Нового года, свадьба, чей-то день рождения. Что это вообще? Как связано с ней? Да она, скорее всего, и не родилась еще, когда это происходило. В этот момент Илья оказался неожиданно полезен. — Да это же Шереметьев собственной персоной? Где? Вот. Он указал на молодого человека. Фотография была свадебной, и на этой свадьбе Константин Шереметьев стал женихом. А это жена его, Татьяна Шереметьева. Ну, тогда еще не Шереметьева, но черта я знает, какая у нее фамилия была. Как ты это понял? Ты был с невез знакомом? Нет. Но я собирал данные о том, чей дом я собирался скрыть. Фотки молодого Шереметьева я не видел, но он не так уж сильно изменился, ни до неузнаваемости. Но зачем мне его фото? смутилась Эскера. Тут не только он. Кого-нибудь узнаешь?» Абсолютно никого. Среди людей мелькавших на фото не было ни одного знакомого лица. Ни ее мать, ни дед, не появлялись в кругу общения Шереметьева, а больше у нее и не было никого. Пока Кира пыталась разобраться, что к чему. Илья достал телефон и быстро что-то набрал на клавиатуре. Прежде чем она успела спросить, что происходит, Илья повернул телефон к ней. Видишь? Тот парень рядом с молодым Шереметьевым это молодой же Андрей Завьялов. Мне это что-то должно говорить? Это его партнер по бизнесу, который ты собираешься унаследовать. А этот пацан на фото Виктор Завьялов. Один из твоих конкурентов в борьбе за наследство. Ну и что с того? Зачем мне видеть фото их молодости? поразилась Кира. Думаю, не фото тут дело, или, по крайней мере, не только фото. Ты на это посмотри. Фотографии плотно прилегали к листам фотоальбома, и все же под одной из них просматривался уголок пожелтевшей от времени бумаги. Достав её, Кира обнаружила странный список который ей ни о чем не говорил. И снова на помощь пришел Илья. По ходу описи имущества. "Да, похоже", кивнула Кира. "Завьялова. Здесь все самое ценное, что принадлежало ему около тридцати лет назад. Но зачем это мне? Понятия не имею. Это же твоя подсказка". Бумага проступила только под одной фотографией, но теперь, когда Кира знала, что искать, стало легче она проверяла все страницы альбома и не зря тут были копии документов о покупке договоры счета Все, что подтверждало что в бедные времена Андрей Завьялов был очень богатым человеком пожалуй даже слишком богатым если учитывать что его равноправный партнер по бизнесу жил намного скромнее Кира надеялась на более четкую подсказку, но такой пока не было. Ей приоткрыли чужую жизнь, ненужную и непонятную ей, не дав при этом никакого объяснения. И лишь на последней странице альбома были не фотографии или документы, а несколько старых почтовых марок с изображениями певчих птиц, словно намекавшие, что ей искать дальше.